У христиан нередко возникает вопрос, почему лавина страданий, скорбей обрушивается именно на меня? Размышляя над этим вопросом, давайте посмотрим на Иакова, который был избран стать родоначальником израильского народа, народа, который будет называть Бога, Богом Иакова. Он был обычным грешником, которого нужно было поднять на духовную высоту, соответствующую его избранию. Жизнь Иакова дает понять, что, будучи избраны Богом для спасения и служения, мы нуждаемся в освящении. В книге Осии в 12 главе в 3 стихе написано «Еще в чреве матери запинал, то есть держал запяту он брата своего». Это значит, что, будучи еще в утробе матери, он начинает борьбу за первенство с братом-близнецом. Он появился на свет вперед руками, держась за пяту брата, как будто он хотел удержать его, стремясь сам стать первенцем. Его назвали Иаков, то есть «держащийся за пяту». По мере взросления близнецов начало проявляться разительное отличие в их темпераментах. К сожалению, это послужило тому, что каждый из родителей имел своего любимца – Отец — Исава, а мать — Иакова. Скорее всего, мать поделилась со своим любимчиком обещанием, которое Господь дал до рождения братьев. Это обещание записано в 25 главе книги Бытие, 23 стих. «Больший будет служить меньшему», а значит, вопреки обычаям того времени, он возвысится над старшим братом. Иаков начал искать возможности, как обставить брата. Однажды Исав вернулся с охоты голодный и усталый. Он почуял запах, увидел, что готовил Иаков и спросил у него поесть, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство, читаем мы в 25 главе книги Бытие, стихи 30 и 31 Родные братья заключают торговую сделку невиданной несправедливости, и Сав хватается за чечевичную похлебку и меняет неоценимое богатство на временное удовлетворение». Наступил момент, когда отец решил благословить своего первородного сына, любимчика Исава. Он не спрашивает у Бога, как ему быть, а действует самовольно. Призвавший Исава говорит ему, «Сынок, я не знаю, когда я умру, поэтому давай я тебя сейчас благословлю, но сначала пойди на охоту, убей дичь и накорми меня». Но случилось так, что, как написано в Бытие 27 главе, Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. Ради любимого сына она готова на все. Кажется, она старается притворить в жизнь то, что является волей Бога, но зло заключается в том, что она стремится сделать это греховными путями. Она помогла Иакову одеться так, чтобы слабовидящий отец принял его за Исава. Думая, что благословляет своего любимца, Исаак, по Божьему поручению, наделяет Иакова тем, что должно принадлежать первородному сыну. Разочарованный Исав в гневе открывает сущность своего брата. Он говорит в бытие 27.36 Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза, он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. Он дважды поставил подножку брату, вместо того, чтобы уповать на Бога, ожидая, когда Бог устроит исполнение предначертанного им, он сам лукавством и обманом желает достигнуть успеха. Маловерие заставляет многих, подобно Иакову, опережать Божий план, из-за чего они попадают на кривые пути. Но ты уповай на Бога. Никто и ничто не может лишить тебя того, что он обещал тебе. Господь дает Иакову почувствовать последствия его нечестивого дела. Написано, возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата своего. Опасность смерти витает над головой обманщика. Под предлогом того, что ему нужна невеста, он вынужден бежать в Харан. Ему, домашнему человеку, пришлось покинуть свой дом. Перед ним неизвестный путь длиной более 800 километров. По пути он прилег отдохнуть. Во сне ему является Господь и обещает ему Авраамова благословения. Кроме того, одинокому испуганному путнику Бог даровал еще одно обещание в 28 главе Бытия, 15 стих. «Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю». Бог привел его к месту назначения, где он рассказывает своему дяде Лавану обстоятельства своей жизни. После услышанного Лаван заявляет «Подлинно ты кость моя и плоть моя» 29 глава Бытия, стих 14. Так обманщик становится слугой своего дяди, обманщика также. За месяц, который Иаков провел у дяди, тот оценил, какой умелый пастух находится рядом с ним. Поэтому, когда Иаков полюбил его дочь Рахиль, Лаван с радостью согласился отдать ее в жены Иакову, после того, как он семь лет отработает за нее. Так Лаван в течение следующих семи лет с выгодой для себя пользовался скотоводческим искусством Иакова — Далее он изобрел еще один способ, как заставить своего зятя еще семь лет потрудиться бесплатно. Когда наступил день свадьбы, Лия, его старшая дочь, по указанию отца, выдала себя за свою младшую сестру. Она обманула его так же, как он ранее обманул своего отца, выдавая себя за старшего брата. Теми же мерками, которыми мерил раньше Иаков, теперь отмерено ему». Иаков смиренно снес ужасное разочарование. Он вынужден взять две жены, а значит, еще семь лет быть слугою тестя. После 14 лет службы зятя Лаван существенно улучшил свое материальное положение. Он хотел бы еще удержать его и предлагает ему составить новый контракт. Иаков просит за свою дальнейшую службу в награду скот, который является редкостью на Востоке. Лаван подумал, что награда Иакова будет минимальной, и согласился, но Бог сделал так, что резко усилилась рождаемость скота, который избран в награду для Иакова. Тогда Лаван говорит, «Я передумал, скот другой расцветки будет тебе в награду, и как только он изменил эту награду, сразу же начинает резко умножаться именно тот скот, который он определил для Иакова». Тесть снова изменяет награду, и Бог снова умножает скот, предназначенный для Иакова». За 6 лет Лаван десять раз изменял награду Иакова. Читаем мы в Бытие, 31 глава, стих 41. Иаков видит, что он находится под Божьей защитой и говорит об этом своим женам. Он говорит так. «Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых». «И отнял Бог скоту отца вашего и дал мне». Бог показывает Иакову, что если он желает благословить, то никто не сможет этому воспрепятствовать. За время, проведенное в Харране, Бог очищал Иакова от самоуверенности и лжи. И вот Бог повелевает ему вернуться домой. Его ожидает встреча с братом. Чем ближе он к родным местам, тем больше и страх наполняет его сердце. Ночью, накануне встречи с Исавом, ему не спится. Он уединяется, очевидно, чтобы молиться Господу. Нужда учит нас молиться. Некто в темноте схватил его, пытаясь побороть. Загадочная схватка продолжалась многие часы, пока не забрезжили первые лучи рассвета. Пророк Осия так описывает эту борьбу. Возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Читаем у пророка Осии в 12 главе. О чем же он умолял своего божественного соперника? Об этом узнаем в книге Бытие, 32 глава, стих 26. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Двадцать лет назад Бог пообещал ему свое благословение. На это обещание Иаков и опирается сейчас и сказал «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь, и благословил его там». Читаем мы там же в 32 главе книги «Бытие». Его новое имя соответствует новой сущности, которую Бог настойчиво и терпеливо в нем творил. Израиль — это человек, боровшийся с Богом. Иаков перестал опираться на свою силу, изобретательность и хитрость и опирается на обетование Божье. Он стал хромым, но полагающимся на Бога. Бог выбивает опору из-под наших ног, чтобы мы надеялись только на Него». Бог желает удалить нашего Иакова и сотворить нового человека. Теперь Иаков готов встретиться с братом. На горизонте появилось облако пыли, означавшее приближение Исава. Иаков, сделав несколько шагов в сторону Исава, опустился на колени, коснулся лбом земли, потом, возможно, снова несколько шагов и вновь поклонился. И так семь раз, тронутый смирением Иакова, Написано так. «Побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Бытие, 33 глава, стих 4. Это поразительно. Конечно, Иаков еще не достиг совершенства. Бог продолжал его дальнейшее освящение. Вскоре умерла его любимая жена, из-за которой он так трудно трудился на чужбине. Позже его же сыновья из ненависти к отцовскому любимчику продают своего брата в рабство, а отца обманывают, будто того растерзали звери. Он горевал долгие годы, пока раскрылся обман. Страдание часто касается самого дорогого для нас. Позднее, оглядываясь на свою жизнь, он в Бытие 47.9 сказал «Несчастны дни жизни моей». В Иакове Бог достиг своих целей. От народа, родоначальником которого он стал, впоследствии родился Христос. Во Христе Бог избрал нас, чтобы мы были сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Чтобы сделать нас такими освященными сосудами, Господь посылает нам страдания, в горниле которых мы очищаемся, как золото в плавильне. Быть может, нам кажется, что температура переплавки слишком высока. Но Он знает, что необходимо для нас, чтобы мы были Его живыми орудиями».